Леленка и Бетховен на службе в ГУЛАГе. А в заключении. Тут уж свидетельствует сам Александр Исаевич. Вот арестовали его, доставили в Москву. И оказался он в Лубянской тюрьме. И свидетельствует. Библиотека Лубянки её украшение. Диво, раз в 10 дней, придя забрать книги, библиотекарь выслушивает наши заказы. Книги приходят, и их приносят столько, сколько в камере людей. Многолюдные камеры выигрывают. Архипелаг, том 1, страница 221. Что же Солженицын читает? Замятина, Пельника, Пантелеймона Романова, Мережковского, там же страница 222. Этих авторов и на воле-то сыскать тогда было трудно. А в спецтюрьме номер 1 в Шарашке, где Солженицын просидел большую часть срока за письменным столом, книги можно было заказывать аж в Ленинке. в главной библиотеке страны. Кроме того, заключённые могли получать книги и от родственников. Так тётя Нина прислала будущему гению два тома физической химии Бродского. Тётя Вероника четыре тома Даля. Жена слала шоколад в каких количествах неизвестно, возможно, что бочками. Здесь вспоминала Решетовская о шарашке. В полной мере открылся ему Достоевский. Он обращает моё внимание на Ай кре Толстого, Тютчева, Фета, Маякова, Полонского блока. Ведь ты их не знаешь, пишет он мне, и тут же добавляет: "Я тоже к стену своему и не узнал бы, если не посадили бы". Владимир Бушин с увлечением читает он Анатоля Франса, продолжает Решетовская. Восторгается книгами Ильфа и Петрова "12 стульев" и "Золотой телёнок", зачисляя авторов в прямые наследники Гоголя и Чехова. Регулярно читает Дали Так что за годы на фронте и в лагере Солженицын необычайно обогатил и расширил свои литературные познания. А простодушное Светлово, видимо, по его рассказам уверяет. Читать было некогда и достать желанные книги негде. Вот Достоевскому действительно достать было негде. И все годы в каторге он не держал в руках ни одной книги, кроме Библии. Приходится сделать досадный для мадам вывод. Наталья Алексеевна знала биографию своего мужа лучше, чем знает она, пытаясь приукрасить ее биографию-то, путем приписки, не имевших места трудностей и ограничений. К слову сказать, сам-то Солженицын после того, как его улечили в приписках и умолчаниях, давно оставил это нехорошее, особенно в его возрасте, занятие. А вот жена, подишь ты, такой разгон взяла, что никак остановиться не может». Но литература и духовная пища завтрашнего пророка в заключении не ограничивалась, сколь не была она обильна. А музыка, пользуясь возможностью слушать радио, пишет Решетовская, Саня начинает усиленно пополнять свое знакомство с музыкой. После отбоя надевал наушники и слушал многие вещи. Они перечисляются. Бетховена, Шумана, Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Хачатуряна, страница 81. Слушал и передачи «Театр у микрофона». Например, мхатовский спектакль Царь Фёдор Иоаннович. Ведь тогдашнее радия не имело ничего общего с нынешним Швидковским обожествлением эпохабщины. Так что можно сказать, что заключение Сложеницуну удалось закончить и ФЛЕ Институт философии, литературы и истории, в котором он проучился лишь 2 года. Но мало того, пророка всегда тянуло на сцену. Пытался даже поступить в театр Юрия Завадского, когда он гастролировал в Ростове. Но, слава богу, Юрию Александровичу удалось отбить натиск и тем самым уберечь Советский театр. Зато в лагере Солженицын развернулся. Был непременным участником всех концертов художественной самодеятельности. Особенно любил читать монолог Чацкого. «Бегу, не оглянусь, иду искать по свету. Где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету». В карете он увез бы собрание своих сочинений, но, увы, карету никто не подавал. Приняв во внимание все сказанное, только и можно оценить, чего стоят слова Солженицына, произнесенные в 70-м году в Стокгольмской ратуши. На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, я поднялся не по трем-четырем примощенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их обрывистым, обмерзлым из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть». А не ближе ли к правде была бы картина такая? Вот идет он с эксот ветров, поднявшись от лагерного канцелярского стола, а в одной руке у него четыре тома Даля, в другой два тома физической химии Бродского, да чемоданчик со своими рассказами, повестями, пьесами, стихами. За спиной приторочен радиоприемник, а за щекой шоколадка. После всего этого нельзя не изумиться. Перед нами, можно сказать, с молодых лет неистовый книгочей, страстный меломан, эрудит, и вдруг вышибало, душитель литературы, дышло тебе в глотку, окачурся гад. Уж не говорю о том, что он употребляет слова смысла, как их не понимает. Вот классики пошли надо ничком, а он пишет навзничь. Впрочем, читайте об этом в книге выше. Объясняется сей феномен старинной поговоркой: "Не в коня корм". А Ганде Светловой не будем так уж строги. Ибо в биографии её мужа трудно разобраться даже родной жене. Ведь он в рассказах о себе своей жизни, начиная с детства, то пускает нам пыль в глаза, то мозги пудрит, то вешает лапшу на уши, и всё с одной целью по кошмарнее размаливать советское время. А вот пишет: "В 9 лет я шагал в школу, уже знаю, что там всегда меня могут ожидать допросы и притеснения". И в 10 при гготе пионеры срывали с моей шеи крестик, и в 11 и в 12 меня и стезали на собраниях. Почему я не вступаю в пионеры? Какая жуть. Срывали ли с бедняги крестик, принуждали ли вступить в пионеры, об этом прямых сведений нет. Но неужто уже в зелёном детстве Саня был таким крутым диссидентом, что противостоял всему классу, всей школе, не вступал в пионеры? С другой стороны, известно, что когда в школе ввели бригадный метод обучения, несчастный мальчик стал бригадиром, а после старостой класса. О чём пишут и Решетовская, и школьный друг Симонян, и Жорж Нива. Это как-то не вяжется и с его крестиком, и с его отвращением к пионерству. В то же время, смотря на зверский террор одноклассников, вопреки их беспощадным истязаниям, Саня не только был все года старостой класса, но и вообще рус сотнють не забитым. тогда в обычном ребёнком, наоборот, весьма и весьма резвым. Однажды дорезвился вот до чего. Исключили из школы меня, Кагану и Мочку Гена за систематический срыв уроков математики, с которых мы убегали играть в футбол. Тут не всё понятно. С одной стороны, ведь сложениецын стал математиком, значит, видимо, любил математику. Чего ж убегал с её уроков? С другой в классе, надо полагать, было человек 35-40. Если трое сбежали, какой же это срыв урока? Но читаем дальше. Я же еще и классный журнал похитил, где был записан дюжину раз. Оставил сентябрь, самое начало учебного года, и уже дюжину раз. Никак это не вяжется ни с обликом забитого мальчика, ни с положением старосты класса. Конечно, в ушебон из школы это притеснение, но через несколько дней мятежников амнистировали, И Саня оказался в том же классе, в той же должности старосты. Разобраться во всём этом очень трудно, и потому не будем строги к Наталье Дмитриевне, ставшей жертвой буйного многоглаголания своего великого супруга. Не будем строги